Пришли те мне два экземпляра каталога учреждений. Конечно, деятельность Арки может на время замереть, но Академия и Собрание Агни Йоги будут функционировать. Иногда мне кажется, что лучше ограничиться на собраниях чтением, учением и глав из книги Конка, или выдержками из моих писем. Такое чередование будет легче и останется больше времени для обсуждения прочитанного и для ответов на вопросы. Не являйтесь на слишком категорическом ответе на вопросы, которые вам самим неясны. Обсуждайте их вместе с вопрошателями. Такое сотрудничество принесет лучшее следствие. Избегайте навязывания своего решения. Родные, прочувствуйте сердцем все мною переданное вам и поймите скорбь великого сердца. Помните о красоте, которая является ведущим началом всей эволюции миров. Умаление, унижение, сведение всего до уровня сознания обывателя не только недостойно, но равносильно нарушению святыни. Соберите вопросы накопившиеся и пришлите скорей, чтобы я имело время продумать и мои ответы на них. Время оставшееся кратко. Обнимаю вас и верю, что дух ваш воспрянет и подымется на новую прекрасную ступень. Мы обязаны уже думать в космическом размахе. в приложении к учению Великого Владыки. Всего светлого! Сердцем с вами, Елена Рерих. 28 февраля 1950 -го года. Калим Понг. Родные и любимые, отвечаю на ваши письма от 7, 10 и 13 февраля. Относительно избрания должностных лиц действуйте самостоятельно. Можно посоветоваться и с друзьями уйдом и боллингом. Конечно, передайте Болингу мое искреннее желание, чтобы он принял почетное президентство в Комитете Пакта и Знамени Мира. Болинг – человек занятой, и нельзя ожидать, чтобы он уделял достаточно времени для регулярной работы. Думается, что ему будет приятно видеть как «актинг» президента Дедлея, примечание «эктинг» английское «действующего». А остальные должности распределите как практичнее и удобнее. Скоро наступит время, когда я не смогу передавать вам советы, потому начните действовать самостоятельно, как это было указано. Соберите все указания и советы, относящиеся до учреждений и вашей деятельности в моих письмах, и выпишите их на отдельный лист. Многое станет яснее. Советы даются не только на настоящий день, они приложимы и на будущее. Конечно, состав директоров и официальных лиц может оставаться тем же. для всех учреждений действуйте, соображаясь с обстоятельствами и самостоятельно. Относительно работы по пакту тоже имелись уже указания о создании комитетов в разных городах и странах с предоставлением им независимой деятельности, но с условием придерживаться полной аполитичности во всем, также избегать всякого клирикализма и узкого сектанства. Фраза «боллинг, уявлен на возмущении», была передана мне великим владыкой. Думается, великий владыка видит то, что сокрыто от нас. Они видят зарождение чувств и импульсов в наших аурах и стараются пресекать нежелательное выявление в самом их зачатке. Потому и предупреждают нас относиться со всей сердечностью и осторожностью к сотрудникам, конечно, неизменное дружелюбие ко всем и самая сердечная внимательность к сотрудникам ближайшим лучшая политика, приносящая прекрасный результат. Если будут даны спешные указания, перешлю вам их немедленно. Предоставьте жены решать и действовать самостоятельно согласно желанию его. Совет был дан, но принятие и выполнение его зависит, всецело, от него самого и его семьи. Ни на чем настаивать нельзя. Может получиться большой вред, если сердце к этому не прилежит. Также не смущайтесь с существованием погреба, если это помогает делам. Вспоминается притча, приведенная с вами Вивиканандаю. Когда его попросили назвать наиболее святого человека или духовного гуру, он указал на местного мясника, которому такое занятие, оставшееся ему от отца, для поддержки семьи не мешало хранить свою внутреннюю сущность на такой высоте, что отвратительные животные флюиды не могли оттяготить его. Не само занятие или профессия, но только отношение к ним является мерилом высоты духа. Нужно думать и стремиться к самому главному, именно к поднятию вибрации нашего внутреннего сознания и существо этим многое облегчается. Уныние и сомнения – наши самые страшные враги. Не устану повторять этот трюизм. Недаром в православной церкви имеется молитва об избавлении нас от духа уныния. Сила и крепость духа измеряются способностью сохранять бодрость в трудные минуты. Дух знает, что на правильном пути помощь сил света всегда с нами. Но помощь эта приходит в последнюю минуту. чтобы дать возможность человеку напрячь все свои способности, и такое чрезвычайное напряжение повышает наши вибрации и тем самым помогает нам контактировать и ассимилировать тончайшие энергии, идущие от источника света. Эти энергии преобразуют нашу внутреннюю